Интерлюдия четвертая. «Здрав будь, Билан Тихомирович!» Глава рода Савельевых в пояс поклонился князю, переступив порог его кабинета. Что-то пишущий за столом, худой как жерть, остроносый блондин с пышными усами и бакенбардами и гладко выбритым подбородком, оторвавшись от бумаг, кинул грозный взгляд на вошедшего, но тут же рассвел в улыбке, признав в нежданном визитере не раз доказавшего ему верность ближника. Дополните, Артем Любомудрович, к чему между старыми боевыми товарищами весь этот пошлый официоз? Чую, неспроста ты решил навестить меня за час до общего собрания военного совета. Батюшка-князь у меня... Артем Любомудрович, ты с порога, что ли, собрался докладывать? Перебил князь и, помальчишечье, легко выскочив из-за стола, Зашагал к мнущемуся у двери посетителю. «Да я коротко хотел. Глупости!» Князь поотически обнял здоровяка Савельева. «У меня от писанины пальцы уже как деревянные, и твой визит — прекрасный повод для перерыва». Подхватив под локоть визитера, хозяин кабинета повел того на распахнутый балкон с панорамным видом на стольный град Белгород, улицы которого сейчас из-за оттока практически всего населения к возвышающимся в отдалении городским стенам, наводили тоску своей гнетущей пустотой и тишиной. Помимо шикарного вида на опустевший город, на балконе имелись также пара удобных мягких кресел и десертный столик с вином и фруктами между ними. Усадив гостя в одно из кресел, князь присел на край второго и самолично стал наполнять кубки вином. «За нашу скорую победу, князь-батюшка!» скинул принятый из рук князя кубок Артем Мудрович. «Да ты, дружище, гляжу, оптимист!» — хмыкнул, салютуя своим кубком правителя сажденного города. И, отпив крохотный глоток, с удовольствием откинулся с кубком в руках на мягкую спинку кресла. Но ну, что там у тебя?» — перешел, наконец, к делу князь. «Сын мой, Бориска!» «Это тот герой, что в одиночку рывок саблезуба рискнул остановить!» — хмыкнул князь. «Как же, помню, помню, удальца. Как его рукам?» «Вашими заботами, князь-батюшка, удалось сохранить десницу полностью. Не гневи единого, Артем Любомудрович. Я-то тут причем. чем?» «Ну как же. Присланный вами лекарь оказался сущим кудесником. Он буквально собрал руку парню моему из кусков. А сейчас Бориска уже начинает потихоньку ее разрабатывать на арене. А дня через три воли единого». Глядишь, снова займет свое место в строю на стене. — Рад за сына твоего, Артем Лебомудрыч. Вижу, достойный наследник славного рода Савельевых в силу входит. — Благодарю на добром слове, князь-батюшка. — Я тебя перебил. Что ты там про сына своего еще хотел сказать? — Мать он шибко любит, князь-батюшка. А она в родовой вочи не осталась. Волна же орд супостатов в треклятых, как нам теперь доподлино известно, по всем белгородским вотчинам прокатилась. А род Савельевых у нас что, какой-то особенный? От мгновенно утратившего радушия княжеского голоса повеяло могильным холодом, и серебряный кубок в его тонких, как у скелета, пальцах вдруг смялся, словно под давлением стальных тисков. Многие рода близких лишились из-за нашествия нынешнего. Но никто до тебя, Артем Любомудрович, не осмеливался своему князю В упрек это общее горе вставить. Вместо полетевшего на пол смятого гармошкой кубка, в взалитые вином ладони князя, будто из воздуха материализовалось двухметровое копье, наконечник которого оказался нацелен в лицо собеседника. Разочаровал ты меня, товарищ боевой. Батюшка князь, благодетель, ты не так все понял. Запричитал, повалившийся с кресла на колени Артем Любомудрович. Молю, дай до конца договорить. И едином клянусь, ты поймешь, что о совсем ином поведать я хотел. Заинтриговал, — хмыкнул князь, чуть отодвигая сверкающий наконечник от глаз Савельева. Дозволяю, продолжай. Поскольку из-за ранения от ратного дела временно Бориска мой был отстранен, и у него появился законный допуск к главному алтарю, сын во время ежедневных оздоровительных процедур на алтаре отчаянно пытался связаться с матерью через технику зеркальный глаз, амулет с которой паршивец без спросу стащил из моего сундука. Как я уже говорил, он чересчур сильно привязан к своей матери. А сразу с этого начать не мог, раздраженно перебил князь, развеивая системный предмет. — Кубок отличный, на пустом месте из-за тебя испорти пришлось, и вино все из него зазря разлил. Декеш, да я аж...» — передразнил собеседника князь. «До седых волос в бороде дожил, а докладывать толком князю так и не научился. Я ж в измене лютый товарища временем проверенного едва было не уличил. Да сядь ты уже обратно в кресло, Артем Любомудрович. И продолжай. Ведь не из-за пустых попыток сына связаться с матерью ты ко мне в неурочный час пожаловал». «Истинно так, благодетель?» Закивал голова рода Савельевых, перемещаясь с пола обратно на кресло и с благодарностью принимая от князя новый кубок с вином взамен первому, улетевшему куда-то за кресло при падении на колени. «Две недели у него ничего не выходило», — продолжил доклад Артем Любомудрович, промочив горло добрым глотком из кубка. Оно и понятно, скверненные тварями алтари за пределами стольного града попросту не могли принять сигнал, чистой техники единого однако сегодня утром у бориски неждана негаданно вдруг получилось связаться с матерью о чем разыскавший меня тут же сын мне и поведал так так интересно улыбнулся князь но ты ведь прежде чем отправиться ко мне с докладом удостоверился в исправной работе техники глаза лично конечно князь батюшка это стефании власовны это жена моя «Узнал, что очищением от скверны главного родового алтаря мы обязаны моему старшему, Дениске». «Да что ты говоришь?» Беззвучно хлопнул в ладоши князь. «А мне говорили, будто первенец твой здоровьем дюжи не вышел и так слаб, что с кровати без посторонней помощи подняться не может». «До недавнего времени все так и было», — закивал Артем Любомудрович. Но волю единого на наш род снизошла его благодать. И Денис за одну ночь вдруг полностью исцелился от врожденного недуга. — И ты! Прям-таки единого благодать! — прищурился князь. — Меня самого в ту ночь дома не было, — отвел глаза глава рода Савельевых. — Но Стефания Власовна заверила. — Ладно, не суть, — отмахнулся князь. — Закрой на твои темные делишки, товарищ Боевой, глаза. — Пока! Закрою. Значит, Денис твой за ночь выздоровел. Кстати, а когда благодать-то на него снизошла? Примерно три месяца назад. Так-так, очень интересно. Что же у нас получается? Поправь меня, если что-то скажу не так. Твой сын Денис три месяца назад был овощем, то бишь игроком с нулевым уровнем развития и нулем во всех физических показателях. и по прошествии всего трех месяцев он теперь вдруг оказывается способным избавить от скверной изнанки, захваченный супостатами алтарь. По факту все так. Понурил взор Артем Любомудрович, вдруг осознавший, что попытка завоевать важной новостью еще большее расположение князя, оборачивается теперь полным разоблачением его темных делишек. С другой стороны, это выскочившая из-под контроля ситуация с Денисом. все одно рано или поздно дошла бы до князя. Если бы информация пришла к князю от его соглядатаев, хоть как-то оправдаться у старшего савелева тогда вообще не было бы ни единого шанса. Сейчас же важная новость, ставшая последствием неудачных теневых махинаций Артема Любомудровича, возможно, чуть пригасит гнев князя на проделке подданного. «Мне что, и дальше все из тебя клещами вытаскивать?» Хлопнул ладонью по подлокотнику кресла князь. «Рассказывай, как пацан твой за считанные месяцы развился настолько, что смог одолеть стража захваченной тварями локации? И только попробуй соврать. Под корень весь рот из изведу. А я могу, ты меня знаешь». Решившись, Артем Любомудрович как на духу поведал князю о появившемся у Дениса после чудесного исцеления в системном предмете. топоре-берсеркера, о появившемся тут же у главы рода меркантильном желании заполучить себе бесценный предмет, о подложенной для этой цели под Дениску симпатичной ему дворовой девке, опоенной предварительно зачаточным зельем, чтоб та гарантированно понесла Дениса сына, о том, как Артем Любомудрович собственноручно сотворил ритуал на родовом алтаре для отправки Дениса наизнанку. когда с потенциальным наследником системного предмета вопрос был решен. О том, как коварный родитель потом впустую целый месяц прождал появление татуировки на теле носительницы дитя Дениса. О том, что он прождал бы и дольше, но приказ князя об общем сборе войска в Стольном Граде вынудил покинуть с дружиной вотчину И, наконец, о том, как сегодня узнала жены про шестой уровень развития вернувшегося с изнанки Дениса. Про странные манипуляции Дениса в последний визит с кожаным плащом, изрядно укоротившим его ради снижения веса до трех килограмм. И, наконец, про наличие у сына в питомцах могучего грозобыка стадии король. Жена рассказала мужу, что один из отроков рискнул подсмотреть бой молодого барина с рогатым монстром стадии король. Но вместо боя смельчак-отрок увидел душевное общение человека с разворотившим полдома зверем. Вот так и вскрылось наличие у Дениса крутого пита. Вместо ожидаемого нагоняя по окончании исповеди, князь задал главе рода Савельевых единственный уточняющий вопрос. Как изменились глаза Дениса после так называемого исцеления? «Князь-батюшка, откуда вы?» «Просто ответь на вопрос», — рявкнул князь. «Они стали зеленые, как у кота», — торопливо залепетал Савельев. «Сам бы я не обратил внимания, но жена подсказала приглядеться». «Что ж, хорошая у тебя жена, Артем Любомудрович», — хмыкнул князь. «При следующей встрече или, вероятнее всего, разговоре, передай ей от меня личную благодарность и открою тебе по секрету, как старому товарищу, что наблюдательность Стефании Власовны сегодня спасла тебе жизнь. Но пусть это останется уже только между нами». «Все, товарищ боевой». «Аудиенция окончена! Вступай, Артем Любомудрович! Тебе пора готовиться к общему собранию!» Мигом вскочивший из кресла здоровяк Савельев в пояс поклонился князю и, пятясь задом, покинул балкон. С исчезновением из поля зрения главы рода Савельевых, князь, до соседания совета, которое должно было начаться примерно через четверть часа, погрузился в мрачные раздумья. Идиот Савельев даже не представлял, какую кашу заварил своими несуразными интригами. Мало того, что темным ритуалом призыва астрального двойника, а догадаться об этом по множеству косвенных улик, князю не составило труда. Савельев-старший совершенно случайно, разумеется, призвал в центральный игровой мир игрока с системным предметом, что автоматически делало последнего очевидным конкурентом князю, как единственному в Белгородском княжестве обладателю системного предмета, копья легионера. А потом, в нелепой надежде переиграть систему и очевидной аферой заполучить топор берсерка, отправил конкурента в единственное место, где попаданец смог, опять же, не без доли везения, разумеется, под руководством опытного наставника, будучи сам обладателем копьем легионера, князь не понаслышке знал о существовании духа системного предмета, быстро развиться до достойного уважения шестого уровня. Но самое паршивое, именно этот внезапный спонтанный заброс потенциального героя наизнанку развязал руки системе, в ответном ходе, неожиданно сыгравший на стороне орков, когда погонщики с ордами тварей изнанки через месяц атаковали Белгородское княжество. Из-за системной поддержки ожидаемое вторжение тварей изнанки обернулось небывалым по силе нашествием, сходным с настоящим стихийным бедствием. и практически потерявший за считанные дни свое княжество князь, оказался заперт вместе с войском в Стольном Граде, не имея возможности вырваться оттуда, потому как только воля игрока одиннадцатого уровня оказалась способна удержать невероятно могучих тварей изнанки, пригнанных вечными противниками на его территорию в этот раз, за стенами Белгорода. При всем своем могуществе князь не мог за пределами городских стен так же, как сейчас, контролировать весь периметр Стольного Града. Существовала большая вероятность, что почуявшие в его отсутствии слабину защиты Белгорода могучие твари за его спиной тут же ворвутся в город, разоряя последнее плод сопротивления людей и окончательно вбивая гвоздь в крышку гроба Белгородского княжества. С другой стороны, бесконечно отсиживаться за стенами Стольного Града князь тоже не мог. Твари-изнанки развивались на территории захваченного княжества в разы быстрее отсиживающихся за стенами защитников города. И однажды неизбежно должен был наступить момент, когда совокупная мощь орд-изнанки продавит волю князя. И лавина жадных до людской крови монстров, захлестнув стены, накроет Белгород. Однако, в очередной раз подтверждая незыблемый постулат, что игра в отчаянной ситуации всегда дает обреченной на погибель стороне последний шанс на спасение, очень кстати, из трехмесячного рейда в изнанку вдруг возвращается развившийся до шестого уровня сын Савельева, да еще и с внушительной поддержкой Пита стадии короля. Оказавшись глубоко в тылу, захваченный выходцами с изнанки территории княжества, не растерявшийся парень затевает свою маленькую партизанскую войну, и выводит из-под контроля захватчиков главный алтарь рода. Но самое важное — встречает вестника, оказывается достаточно сильным, чтобы пережить его контрольный удар, и, уплатив кровавую виру, получает квест на спасение Белгородского княжества. Об этом князь догадался по наличию у Дениса техники кротовая нора, которую опытный игрок легко вычислил по забавным манипуляциям конкурента с облегчением плаща. аккурат до весового ограничения третьей стойки этой техники, индивидуальных пространственных карманов, выдаваемой системой лишь в совокупности с квестом. У самого князя в загашнике тоже имелась пара кротовых нор, а за плечами, соответственно, два пройденных квеста, океаны бонусной живы, за которые, к слову, и стали краеугольным камнем теперешнего его величия. Будучи сильнейшим воином своего княжества, князь имел достаточно высокие шансы выжить в финальном сражении с ворвавшимися в стольный град ордами тварей изнанки. Одержать с войском победу — это без шансов, а вот пробиться с верным копьем через лавину тварей и живым вырваться из мясорубки — эта задача была ему вполне по силам. И чего уж греха таить, в тайне от обреченных на лютую погибель ближников князь, тешил себя надеждой, вырвавшись из эпицентра бойни, третий раз в жизни встретить системного вестника и получить от него освободительный квест, исполнение которого не только вернуло бы ему контроль над захваченными тварями территориями, но и вознаградил обзаратные старания очередным океаном живы, с которым он без сомнения покорил бы не только вожделенный 12 уровень, но и существенно продвинулся бы к освоению немыслимого пока что 13-го. после появления сына Савельева с топором берсерка. Теперь его тайным грандиозным планам вряд ли суждено было сбыться в ближайшие годы. Впрочем, благодаря наблюдательности жены, идиота Савельева-старшего, в голове князя взамен предыдущего созрел очередной коварный план обогащения живой, уже за счет поверженного героя-новичка. Редкие в землях мелкого приграничного Белгородского княжества системные предметы на просторах необъятной империи росов не считались уже такой невероятной ценностью, как здесь. Там системные предметы имелись у всех практически даже самых захудалых вельможных родов. А в личном хранилище императора, по слухам, таилось не меньше десятка сетов из родственных духовной сутью предметов, превращавшие и без того непобедимого монстра 23 уровня развития внеуязвимого атакам техник любых стихий и боевых стилей полубога. И многие вельможные рода империи, по примеру, со своего императора, также собирали сеты, объединенных духовной сутью предметов. Так уж вышло, что князь Белгородский был лично знаком с главой рода Палачёвых, не последнего вельможного рода империи, собирающего сет системных предметов, сходных духовной сутью с топором конкурента. Взвесив все за и против, князь утвердился в решении послать весточку Илье Палачеву, и вынырнув из задумчивости стремительной походкой принявшего судьбоносное решение человека, зашагал на военный совет. Где-то в полумраке глухо зашторенный от яркого утреннего солнца и со вкусом обставленной спальни мелодично тренькнул телефон. Загорелая мускулистая рука потянулась с кровати. и подхватила с тумбочки тонкую, как блин, пластинку гаджета непонятной модели. Приставленный к сенсору палец тут же пробудил от спячки матово-черную панель. И на мягко озарившемся салатовой подсветкой экране обозначился одинокий ярко-зеленый значок доставленного сообщения. Палец тут же мазнул по нему. И значок сообщения раскрылся бирюзовым овалом убористого текста следующего содержания. «Илья!» В моем княжестве объявился носитель изумрудного берса. Подробности приличной встречи, Билан. Не разочаруй меня, князь, хмыкнул хриплый сосна мужской голос и хлопнувший по краю панели палец погасил экран. Конец книги. Для вас текст читал Данила Максимов.